Глава вторая. Как всё это случилось? Внезапное исчезновение Каржоли из Украинска прошло в местном обществе почти незамеченным, особенно в первые дни в виду почти совпавшего с ним еврейского погрома, который исключительно занял собой все умы, интересы и толки. Да и самим евреям не до Каржоли уже было. В обществе тем не менее обратили внимание на его отсутствие, что графу и прежде не раз случалось уезжать на время по делам в разные места. И потому внезапный отъезд его был сочтён за самое обыкновенное дело. Несколько странным показалось исчезновение это одной только Ольге Уховой. Как в самом деле убирать чуть не тайком, Не предупредив её ни словом, ни запиской, и особенно зная её положение, это что-то подозрительное. Уж не вздумал ли милейший граф избавиться таким манёвром, отженить бы на ней и от неё самой, и от своего будущего ребёнка. Но нет. Это было бы слишком уж подло, на такой поступок он не способен. Так думала Ольга. И в первое время всё ещё чего-то ждала, на что-то надеялась. Но вот улеглась сенсация, и затихли толки, поднятые в украинском обществе погромам. Разбитые дома поспешно приводились в надлежащий вид. Местное еврейство успело опомниться от страха, оправиться, успокоиться и вступить в колею обычной своей жизни. и вместе с Сим мало-помалу по городу пошли из еврейской среды кое-какие слухи и толки по поводу Коржоля и его участия в деле Тамары бен Давид. Евреям на первых порах казалось выгодным компрометировать его и всех предполагаемых его сообщников, подразумевая под таковыми игуменью Серафиму. Прежде всего, В обществе обратили внимание на то, что в окнах дома, который занимал Каржоль, появились белые билетики, свидетельствовавшие о сдаче его в наймы. Стало быть, граф уехал окончательно или на очень продолжительный срок, если щёл нужным сдать свою квартиру. Затем в украинских губернских ведомостях в отделе объявлений Появилась публикация о продаже лошадей и экипажей, принадлежавших графу. Это ещё очевиднее свидетельствовало, что граф Каржоль де Нотрек в Укранск больше не вернётся. Что за странность? Почему, от чего, по какой причине? Задавались вопросы во всех гостиных и кабинетах украинского бомонда. Даже в канцеляриях разных присутственных мест интересовались этим вопросом. Всех невольно интриговала загадка такого странного исчезновения, всем хотелось знать, в чем дело. Никто не ведал ничего положительно верного, но тут-то вот тем охотнее и схватились за все нити разных слухов и толков, шедших под сурдинку из еврейского и польского мира. Заговорили, что граф, Пронюхов, фамилионным состоянием Тамары Бендавит, задумал на ней жениться. И для того вскружил ей голову и убедил принять христианство. Другие передавали, что мать Серафима была с ним в заговоре, и он обещал ей запособничество, огромный куртаж. Третьи добавляли, что не только Серафима, но были подкуплены и консистория. и сам преосвященный докажись и сам губернатор с монсимоншей не совсем-то чисты в этом деле говорили, что тут была целая облава на еврейские капиталы, целый камплот против тамариных миллионов, но что старик бен-давид успел вовремя предупредить интригу, скупив все векселя каржоля И только этим путем принудил его отказаться от дела и уехать из Украинска. И, наконец, что Коржоль согласился де на все, выговорив себе, однако, пятьдесят тысяч отступного, которые были ему с рук на руки переданы Бендавидом.